Монастырки. Иногда после обеда Екатерина оставляла все дела и отправлялась навестить воспитанниц Смольного общества благородных девиц. С одной из них, Александрой Левшиной, она даже состояла в переписке. Черномазая Левушка, я хотела садиться в карету, когда получила твое приятное письмо, и намерена была ехать прямо в монастырь тебя увидеть, сообщал государами. Но извините, великий холод меня удержал. Когда большие морозы убавятся, я приеду на целое послеобеденное время присутствовать при всех ваших различных занятиях, ежели мои то позволит. Со своей стороны императрица приглашала девушек к себе. Камер-фурьерский журнал запечатлел визиты смольнянок в загородные резиденции. Так в мае 76 года во время траура по великой княгине Наталье Алексеевне В царском селе регулярно бывали четыре воспитанницы Смольного – Александра Левшина, Глафира Алымова, Наталья Борщева и Екатерина Нелидова. Все будущие фрейлины. Видимо, в грустные дни после смерти невестки императрицы приятно было провести некоторое время в окружении молодых лиц. Переписка с Левшиной показывает, что монастырки катались в царское к своей августейшей подруге и зимой как сложилась столь необычная дружба, и каким целям служила. Устав воспитательного общества при Воскресенском Смольном монастыре был подписан императрицей 5 мая 1764 года. В этом закрытом учебном заведении в течение 12 лет должны были воспитываться девочки благородного происхождения, но туда же сразу стали принимать и дочерей солдат и матросов, а также петербургских мещан. Через четыре года английский посланник в Петербурге лорд Чарльз Каскарт, или Каткарт, писал, что Бецкой имел любезность показать мне так называемый монастырь, где императрица воспитывает на собственный счет 250 девиц из знатных фамилий и 350 дочерей мещан и вольных крестьян, Принимают их в заведение в четырехлетнем возрасте, а выходят они 19 лет. Воспитанницы разделены на пять классов, из которых в каждом проводят по три года, изучая все науки, полезные для будущего состояния каждой из них. Я видел их в спальне и присутствовал при их ужине. Ничто не может превзойти заботливости и успеха Бецкова и дам, занимающихся в этом заведении, которые еще находятся в младенческом состоянии. Полный недостаток средств к образованию, особенно между женщинами, и множество французов низкого происхождения, сумевших сделаться необходимыми во всех семействах, вот два обстоятельства, подавших императрице эту мысль, выполняемую под ее личным наблюдением и с величайшим усердием. Программа Смольного была выдающейся для своего времени, по сложности в наборе наук мало уступая сухопутному корпусу, где получали образование предполагаемые мужья монастырок. Девушки изучали закон божий, русский, французский, немецкий и итальянский языки, арифметику, физику, историю, географию, архитектуру, геральдику, рисование, танцы, музыку, рукоделие и даже токарное ремесло. Искусство преподавали учителя из Академии художеств. Большое место было отведено сценическому мастерству, поскольку в Смольном существовал свой театр, где воспитанницы пели, танцевали, ставили трагедии и комические оперы. Недаром художник Левицкий, в 72-76 годах исполнявший по заказу Бецкова серию портретов смольнянок, изобразил большинство девушек именно в сценических амплуа. Нелидова, Левшина и Борщева танцуют, Лымова играет на арфе, Хрущева и Хованская исполняют роли в комической опере итальянского композитора Кампи «Капризы любви» или «Нинетта при дворе». Воспитанницы жили в Смольном 12 лет. Новый прием происходил каждые три года. Внутри весь курс обучения делился на четыре ступени, или возраста с пребыванием в каждом по три года. Девушки разных возрастов носили платья определенного цвета, самые маленькие — кофейные или коричневые. Поэтому на внутреннем языке смольного наивность или ребячливость называлась кофейностью. Второй возраст — голубые, третий — серые, и, наконец, старшие одевались в белое. Эти скромные на вид наряды шились из дорогих качественных тканей. Для повседневной носки употреблялся комлот — шерсть с примесью шелка английской выделки. Для праздников — шелк. В одном из писем Левшиной Екатерина просила «Поздравьте от меня ваших кофейных кукол, приголубьте голубых обезьян, поцелуйте серых сестер и обнимите крепко белых резвушек моих старых друзей». Обычно забывается, что, создавая воспитательное общество в Смольном монастыре, Екатерина имела перед глазами удачный пример подобного учебного заведения во Франции, знаменитый Сен-Сир, открытый во времена Людовика XIV. Королю подсказала создать его маркиза де Ментенон, дама просвещенная и религиозная одновременно. Внучка драматурга де Бенье, вдова сатирика с короной, воспитательница королевских детей от мадам Монтеспан, Она стала последней любовью Людовика. Король даже заключил с ней тайный брак, причем почти с благословения супруги. Умирая, Мария Терезия надела свое кольцо на палец доброй Франсуазы с корон. Маркиза учредила пансион для бедных дворянских девушек, стремясь дать им приличное образование и подыскать подходящие партии. Она сама следила за программой, часто навещала воспитанец иногда вместе с королем. Считается, что выпускницы Сен-Сиры, выйдя замуж, внесли большой вклад в насаждение просвещенных нравов во французском обществе. Заметно, что Екатерина, опекая монастырок из Смольного, стремилась играть роль Ментанон и Людовика в одном лице. Она стала и августейшей покровительницей воспитательного общества, и старшим все понимающим другом девушек. Одаренный педагог, императрица интуитивно почувствовала необходимость в таком друге. Находясь в стенах закрытого заведения, пилигримки были окружены с одной стороны сверстницами, равными и по положению, и по кругу знаний, вернее, не знания о внешнем мире, с другой — воспитательницами, с которыми доверительные отношения подчас были просто невозможны в силу субординации. Вне семьи отсутствовало важное звено старший родственник-посредник, тетя или дядя, которые обычно и вводили племянников в свет, разъясняли тонкости и условности взрослой жизни. Литература просвещения пестрит примерами, как такой родственник или мнимый друг только развращал подростков, открывая им неприглядные тайны светского общества. Достаточно вспомнить роль маркизы Дмитрей из «Опасных связей Лакло», Холодные расчетливые львицы из ревности, погубившие неопытную сесиль Ланж. Однако без старшего друга дело обстояло еще хуже. Разрыв с семьей и традицией мог обернуться для монастырок полной беспомощностью по выходе из Смольного. Попытка компенсировать потерю и привела Екатерину собственной персоной в круг благородных девиц мальнянки с энтузиазмом говорили о посещениях Екатерины нетерпеливо ждали ее хлёвушка восклильцала императрица в одной записке неужели ты каждый день отмериваешь двадцать одну ступеньку, чтобы издали взглянуть на мой дворец, который вы не любите за то что он так далеко разлучён с вами Провожая государню, Воспитанницы плакали, что несколько смущало жизнерадостную Екатерину. «Вы горюете, когда не видите меня. Вы, напротив, очень веселы, когда видите меня. Увы, погода дождливая, путешествие в Москву печалит вас, слезы ручьем текут, и когда я видела вас в последний раз, следы их были заметны». Девушки нетерпеливо дождались возвращения императрицы из дальних поездок, но особенно они ждали того момента, когда закончится их обучение, и самые выдающиеся будут приняты фрельными ко двору. Екатерина не забывала обнадеживать младших подруг насчет этой блистательной перспективы. «Ровно через три года я приеду и возьму вас из монастыря», — писала она Левшиной. «Тогда кончатся и слезы, и вздохи». «На зло себе вы увидите, что то же царское село, о котором вы так невыгодно отзываетесь, понравится вам. Тогда вы будете постоянно со мной и на свободе, подобно некоторым из наших придворных сорок, выучитесь тарантить». Образ старшей подруги, женщины искушенной, светской, способной дать ответы на вопросы, волнующие молодую девушку, не редкость ни в быту, не в литературе того времени. В юности Екатерина сама пережила обаяние подобной личности, графини Бентинг, вдовы графа Ольденбургского, и хорошо запомнила силу этого чувства и приемы, которые производят впечатление на юную, еще неопытную душу. Когда понадобилось, императрица смогла блестяще воспользоваться своим опытом в отношении сестриц из Смольного. Государине вовсе не хотелось, чтобы воспитанницы росли дикарками. Ей нравилось показывать их публике, когда они посещали резиденции или выступали на сцене. «Я хорошо помню, как однажды в летнем дворце прыгали раи моих белых друзей, между тем, как разноперые птички летали по стенам, вскружив головы всему городу», — шутила она с Левшиной. В уставе общества было записано Для большей привычки к честному обхождению, то есть чтобы придать девушкам приличную смелость в поведении, необходимо установить в всем обществе по праздничным и воскресным дням собрания для приезжающих из города дам и кавалеров. Поэтому торжества и спектакли в монастыре были открыты для благородных господ обоего пола. Особенно пышно отмечалось окончание учебного года, которое было приурочено ко дню рождения императрицы 21 апреля. Тогда Смольные посещали высшие государственные сановники, иностранные послы и придворные во главе с Екатериной. В мае 1973 года для девиц старшего возраста специально была устроена прогулка в летнем саду, чтобы показать их столичной общественности. Это событие отметили статьями «Санкт-Петербургские ведомости» и «Живописица Новикова», а также «Сумароков» посвятил девушкам оду. Екатерина даже была не против поддержать ухаживание придворных кавалеров за кем-нибудь из монастырок. Коль скоро ей нравилась смуглая Левшина, то именно той и позволялось больше других. Покровительство императрицы исключало возможность недовольства со стороны начальницы воспитательного общества, француженки Софьи де Лафон. «Скажите от меня, мадам Лафон, — писала государыня, — что высокая девица в белом платье с носом попугая и темным лицом, та самая, что приветствовала меня при входе в монастырь целой батареей ох и ах, — совершенно в моем вкусе». Такая близость и стала причиной, по которой Екатерина прочила Левушку в суженое Григорию Орлову, когда их собственный роман давно был в прошлом. Серенада, которую вам задал князь Орлов, по моему мнению, не дурная мысль. Он любит дурачиться и очень расположен к вам, известно ему от колыбели. Он также любит Отечество и ваш институт, устроенный на благо его. Он в особенности любит вас, и знаете ли за что? За то, что вас нельзя не любить. В образованной среде грань между жизнью и литературой была очень тонка. Сюжетные ходы и типа характеров перекочевывали из светских гостиных на страницы книг и возвращались обратно. Нельзя не заметить сходство между стилистикой иностранной переписки Екатерины и эпистолярным романом «Де Лакло» «Опасные связи», что легко объяснить влиянием, которое на обоих авторов оказали популярные тогда письма госпожи де Севиньи. Но еще больше сюжетное сходство между треугольниками Екатерина, Орлов, Левшина и маркиза Дмитрия Викун де Вальмон, Сесиль Воланж. Взрослая опытная дама подстрекает своего бывшего возлюбленного к ухаживанию за неопытной девочкой-институткой. Другой вопрос, что Екатерина не строила планов погубить младшую подругу. Левшина была слишком жизнерадостна для жертвы, а Орлов хоть и годился на роль соблазнителя, но совершенно не отличался коварством. Роман был написан в 1782 году и никак не соотносился с мимолетной интрижкой в далекой России. Но участники треугольника, светская львица, ее отставной любовник и юная воспитанница монастыря, видимо, персонажи расхожие и, как оказалось, не чуждые Петербургу. Альянс между Левшиной и Орловым не сложился. Александра Петровна окончила Смольный в 76-м году в первом выпуске, получив большую золотую медаль и знак отмены. Золотой вензель Екатерины II на белой шелковой ленте с двумя золотыми полосами, очень напоминавший фрейлинский шифр. Императрица не обманула ожидания пилигримок. Пять лучших воспитанниц попали ко двору, но лишь черномазая Левушка была назначена фрейлиной к самой Екатерине. Остальные — в свиту великой княгини. За девушкой числилось всего 12 душ, но благодаря дружбе с государыней она сделала блестящую партию, выйдя через три года замуж за богача князя Черкасского. Их брак можно было бы назвать счастливым, если бы молодая не умерла всего 24 лет отроду.